«Как я уже от вас устал!» — все еще продолжал разоряться глава секты изысканного ветра, не переставая размахивать руками, а смиренно стоявшие перед ним с виноватыми лицами мастера и старейшины секты только испуганно вжимали головы в плечи. «Простых вещей не понимаете?» «Сколько раз вам можно говорить о том, что с этим молодым парнем нужно быть аккуратными? А вы что устроили?» Сколько раз вам повторять, чтобы вы в конце концов усвоили главное правило? После гибели секта Единения и после войны семи сект мы не имеем той силы, которая была раньше. Теперь мы всего лишь одни из многих. Да, мы можем сколько угодно раздуваться от гордости, заявляя о том, что наша секта самая лучшая и самая эффективная в этом мире. Вот только вы опять же забываете о том что, по сути, нам никто не подчиняется. Мы что, хозяева империи, Дан? Нет. Там есть свои законы. И именно согласно этим законам вы не имели права устраивать побоище на улицах имперского города». Глава неожиданно вскинул голову один из старейшин, который тут же метнул косой и злой взгляд в сторону своего старого оппонента, который также явно только что напрашивался на неприятности – пытаясь защитить своего провинившегося младшего родственника. «По-моему, им неоднократно это все объясняли, даже вы сами. Я же говорил, что на это дело нужно было отправить кого-нибудь из моих родственников. Я уверен в том, что мои младшие родственники справились бы с этой задачей куда более просто и эффективно, чем те, кого послал старейшина Люйбир. Вот зачем он это сделал?» Ведь мастер, которого он послал, уже давно был знаменит своим несдержанным характером. Он уже неоднократно устраивал ссоры не только с другими мастерами из других сект, но даже с теми, кто с ним тренировался. И уже только поэтому я бы посоветовал его к таким делам вообще не подпускать. Однако его послали, и результат получился закономерный. Он был явно недоволен тем, что простые люди не захотели с ним контактировать и попытался проявить силу. — Хватит все валить только на моего родственника! — тут же взорвался криками тот самый старейшина, про которого только что упомянул его старый оппонент по совету старейшин секты. — Вы же не хуже меня знаете, что там были также представители секты тигровой силы. Я уверен в том, что это они устроили провокацию, а им им просто подыграли, и теперь... И теперь, если вы не знаете, старейшина Люйбир, те самые представители секта тигровой силы тоже находятся в тюрьме. Резко ударив ладонью по столу, глава секты заставил всех вздрогнуть и даже отшатнуться назад от его ничем не прикрытой ярости. Если бы только моя правнучка могла сама заниматься этим делом. Но ей приходится успевать везде, а от вас нет никакой пользы. Она же неоднократно говорила, что этот старик-кожевник никогда не пойдет в подчинение. С ним нужно пытаться договариваться вежливо и аккуратно. А как она говорила про того самого алхимика, что нас так сильно интересует, хоть кто-то из вас помнит, у этого парня очень жесткий характер. Для него понятия чести и достоинства стоят выше всех остальных. И он не потерпит такого поведения со стороны ваших родственников. Сколько раз вы с ним уже сталкивались? Сколько раз обжигались? И все никак не уйметесь. Два мастера третьего и четвертого ранга минимум не смогли справиться с алхимиком четвертого ранга. Вы хотя бы немножко головой думаете о том, что вообще тут происходит? Я уверен, что этот парень уже поднялся в развитии своего ядра на новый ранг. Например, на седьмой ранг. Последний раз, когда моя правнучка его видела, его ядро было фактически на уровне пятого ранга. Вы хотя бы это понимаете? У него есть техники, про которые мы ничего не знаем. Он обучается неведомым нам способом. А вы теперь пришли ко мне просить помочь вызволить ваших идиотов из тюрьмы. Они опозорили нашу секту. Я специально пытался договариваться с империей Дан. Предлагал ей помощь от нашей секты, чтобы они были уверены в том, что мы к ним лояльны. А что вы устроили? О какой лояльности теперь может идти речь, если конфликт перешел на новую ступень? Вы устроили побоище в городе Империи, и теперь нам этого точно никто не простит. Как вы теперь будете решать этот вопрос? Надеюсь, вы не забыли о том, что большую часть поставок ресурсов для нашей обители мы получаем из Империи. «Забыли? Ну, так вам напомнят торговцы. Те самые, которые сегодня прислали мне вот такие письма. Прочитайте их». В толпу растерянных людей, все так же молча стоявших перед столом главы секты, после его резкого удара по столу полетели свитки, тут же подхваченные замерзшими перед ним разумными. И то, что они принялись там читать, явно было для них весьма неприятными новостями» потому что спустя буквально несколько мгновений все стоявшие перед ним мастера и старейшины секты начали возмущаться о том, что там было написано. «Заткнитесь вы уже! Если кому-то из вас непонятно, то я поясню!» Снова раздраженно ударив кулаком по столу, с которого он только что достаточно бодро смахнул эти самые свитки, глава секты с большим трудом сдержал новый приступ злости, рвущийся наружу. Они открыто и прямо заявили о том, что отказываются поставлять нам что-либо наперед. Только по предварительной оплате. Вы хотя бы поняли то, до чего доигрались? Часть этих торговцев поставляла нам ресурсы в долг. И, по сути, мы сейчас должны им деньги. У них имеются наши расписки. И прежде чем попытаться возмущаться, сначала позаботьтесь о том, чтобы все долги были погашены. Более того, теперь мне придется отправляться самому на встречу с императором Шакином, унижаться и просить прощения. Так что про тех, кто провинился, теперь можете даже не заикаться, их ждет тюрьма. Та самая тюрьма, про которую вы все наслышаны. Так что про них, как про учеников и воспитанников нашей секты, вы все можете просто забыть. Они теперь никто, и только из-за своего глупого и предосудительного поведения. Глава, медленно собрав все свитки и положив их обратно на стол главы секты, один из старейшин, являвшийся самым молодым из представителей совета, деловито огладил всего лишь недавно начавшую сидеть бороду и тут же попытался переключить внимание своего бывшего наставника на другие проблемы, которые возникли перед их организацией. А что теперь делать с этим алхимиком? Насколько нам известно, наша группа сцепилась даже с ним. Только сделать ничего не успели. Так что сам этот алхимик никак не пострадал. Так может попытаться на этом сыграть? Обвинить его в том, что он напал на нашего представителя и потребовать? Потребовать? Тихо и буквально с каким-то жутким присвистом проскрепел сквозь зубы глава секты. Но этот тихий шепот заставился вздрогнуть и отшатнуться еще дальше от разъяренного старого мастера Дао. Потребовать? Что вы можете от него потребовать? Моя младшая родственница уже сколько раз пыталась с ним наладить отношения. А вы все время все портите. Забудьте уже про то время, когда мы могли диктовать свои условия. Теперь мы не справимся с той же империей и императорской семьей, если захотим предъявить какие-то претензии этому государству. Так было только до войны семи сект. Теперь же этого не будет вообще. В принципе... Теперь мы просто не сможем собрать достаточно сил, чтобы объявить войну какому-то государству. Да что там войну? Мы не сможем им диктовать свою волю вообще. Потому что стоит нам только попытаться поднять конфликт, хоть с кем-либо наши враги из других сект тут же придут им на помощь. И что тогда? Вас не пугает судьба секта единения? Глава. Все еще не унимался тот самый старейшина который попытался сейчас перевести его беседу немного в другую плоскость. Но ведь они и сами тогда ослабнут. Ведь мы без боя не сдадимся. У них будут потери и большие. Так, я чего-то не понимаю. Вы за них переживаете, старейшина? Медленно поднял свой тяжелый взгляд на этого разумного глава секты, чем заставил того резко отвести взгляд в сторону. Вам бы за нас переживать сейчас было бы необходимо. О чем вы тут вообще мне сейчас говорите? Что будет с другими сектами, меня не интересует. Меня интересует только то, какие проблемы из-за вашей глупости получили мы. Вы хотя бы понимаете тот факт, что в последнее время самая лучшее пилюли по укреплению ядра продавал именно этот молодой алхимик? У него есть техники, которые могут быть полезны нам». «Мы могли бы с такими техниками, да и с его возможностями, достаточно быстро увеличить свои силы и заставить других с нами считаться. Все секты были бы вынуждены признать нас главными, и тогда мы могли бы добиться, чтобы другие секты, одна за другой, подчинились нам и стали всего лишь нашими дочерними филиалами. Вы же что устроили? Напали на этого алхимика». Да, он не пострадал, зато пострадали все усилия моей младшей родственницы. Как мне теперь ей в глаза смотреть и объяснять, что пока она была занята попыткой приобрести для нашей секты ценные ресурсы, какие-то идиоты все испортили. А ведь она не раз говорила, чтобы я больше никого в это дело не вмешивал. Девочка как сквозь воду на вас глядела. Она прекрасно видела, что вы полные идиоты. Убирайтесь с глаз моих, и чтобы я вас больше не видел без решения этих проблем. Разберитесь хотя бы с торговцами. И если я узнаю, что хоть на кого-то из них вы попытались надавить, угрожая силой, то говорю сразу. Такому разумному не место в Совете Старейшин, и в нашей сердце не место. Хватит. Я слишком долго позволял вам самоуправство. Идите и решайте вопросы». Иначе мы тут все скоро с голоду дохнуть начнем. Если вы забыли, то я вам напомню, наша обитель зависит от поставок продуктов и ресурсов извне. Мы здесь ничего не выращиваем. Поэтому нам приходится все покупать. Как хотите, решайте эти вопросы. Надо будет расплатить и с долгами, которые ваши родственники, да и вы сами, старательно наделали в последнее время. Вы прекрасно знаете, кто из вас и с каким торговцем контактировал. Так что решайте вопросы и постарайтесь делать это как можно быстрее. Если я узнаю, что на кухне чего-то нет, вы поняли, что вас ждет? Тихо переговаривающиеся разумные, которые еще не так давно считали себя самыми могущественными в этом мире, хмуро отправились в Освояси, пытаясь все еще тихим спором решить тот факт, кто из них был больше виноват случившимся. А старый глава секты мог только раздраженно встряхнуть головой, пытаясь хоть немного успокоиться. Ну, а что тут он мог сам поделать? Да, его правнучка просила не посылать на это дело кого-либо еще. Вот только время шло, а представители других сект все больше и больше активизировались. И именно поэтому глава секты изысканного ветра и принял решение все-таки отправить одного из молодых мастеров чтобы он все же попытался встретиться с этим алхимиком, хотя бы не уговаривая вступить не в секту, а просто попытавшись договориться о прямых поставках от этого молодого алхимика тех же пилюль укрепления ядра, без аукциона, в обмен хотя бы на небольшие поставки ресурсов для изготовления этих самых пилюль. Сам глава секты несколько раз намеренно провел с ним пару консультаций, во время которых объяснил, как себя нужно вести с этим алхимиком. И он был уверен в том, что мастер его прекрасно понял. Только вот сам старый мастер совершенно забыл о том, что для этого сначала было необходимо встретиться с обычными людьми, с которыми этот молодой паренек хоть как-то контактировал. А вот про обычных людей он этому самому мастеру ничего не говорил. Хотя просил быть спокойнее и сдерживать свой характер тем более на территории империи Дан, где в последнее время было слишком много проблем у представителей сект. Однако этот молодой мастер решил действовать по-своему. И в запале ссоры с другим мастером он начал громить улицу, не глядя по сторонам, от чего пострадали местные жители. Естественно, что местным это не понравилось. А потом появился еще и этот алхимик, который не стал разбираться в том, кто и в чем был виноват, а тут же атаковал двух мастеров сект. Причем, насколько было известно самому главе секта Изысканного Ветра, он довольно легко, буквально двумя ударами, обоих мастеров вывел из строя, превратив молодых и пышущих силой разумных фактически в инвалидов. И это уже само по себе говорило о его силе. Да, сам глава секты тоже мог бы довольно легко справиться с такими противниками, но он все-таки мастер девятого ранга посвящения Дао. И вот-вот перейдет уровень десятого ранга. Этот же паренек еще недавно был буквально на уровне послушника, а сейчас уже спокойно может калечить и убивать мастеров. Одна только эта мысль сама по себе заставляла главу секты скрипеть зубами от злости. Но почему он сразу не принял все возможные меры? Почему он сразу не бросил все ресурсы секты изысканного ветра на то, чтобы заманить этого мальчишку к ним? Этот парень мог бы достичь куда больших успехов под чутким и мудрым руководством главы секты изысканного ветра, а с такими знаниями он мог бы достаточно быстро стать старейшиной секты, и тогда их секта могла бы диктовать условия всем. Ведь пилюли, которые в последнее время появлялись в продаже, говорили сами за себя, даже если это были пилюли четвертого или пятого рангов. С учетом использования в них ядрозверя зверя, можно было понять, что в секте достаточно быстро могло появиться сразу несколько мастеров, как минимум шестого ранга посвящения. А это уже чуть ли не уровень старейшин. Такая ударная группа могла бы заставить даже другие секты уважать себя. Не говоря уже про то, что из послушников можно было бы создать группу мастеров хотя бы второго, а то и третьего ранга посвящения. Все зависело бы только от ресурсов. Ну, а в том, что этот парень был бы вынужден работать буквально на износ, старательно изготавливая пилюли необходимого качества и уровня буквально пачками, старый мастер даже не сомневался. Только вот теперь все старания его правночки были уничтожены всего лишь одним глупым поступком. Ну, кто мешал двум мастерам секты не устраивать побоище в городе? Никто не мешал. Но они решили, видимо, по привычке, что им все сойдет с рук. Два идиота! Раздраженно проворчал глава секты, все еще никак не имея возможности успокоиться. «Теперь из-за них мне унижаться придется. Император Шакин не из тех, кто уже мог бы забыть о том, как главы сект через губу с ним разговаривали в прошлом, диктуя свою волю. Этот старик имеет хорошую память. И зло прекрасно помнит. Он наверняка захочет на мне отыграться. За все. Что же делать?» Сомнения главы секты были вполне объяснимы. Ему придется решать этот вопрос, иначе их секта будет просто обречена. Запасы провизии скоро закончатся. А торговцы не смогут торговать с ним, если власти Империи Дан объявит своеобразный бойкот их обители. Да, его все же немного успокаивало то, что в данном случае пострадает также и секта Тигровой силы. Но и тут есть сложности. «Зачем ему думать о том, как пострадает другая секта? Ему нужно думать только о своей секте. К сожалению, взять с собой правнучку в столицу империи сейчас просто не получится. Хотя...» Илья – девушка молодая и красивая, и могла бы повлиять хоть немного на сложившуюся ситуацию. Но сейчас он не может доверить это никому. К тому же его правнучки нет в обители. «Она отправилась в другое королевство». Там как раз собирались устраивать очередной аукцион, который мог бы быть интересен их секте. Поговаривали, что там собирались продавать какие-то очень редкие пилюли. И именно на это и рассчитывал глава секты, когда отправлял свою младшую родственницу за этой важной покупкой. А теперь что ему делать? Придется пытаться решить этот вопрос самостоятельно, пока ее нет. Тяжело вздохнув, Рапун кардан с большим трудом взял себя в руки. Тут, как ни крути, вариантов у него просто не остается. Придется идти на поклон к старому императору самостоятельно. И, как уже было сказано, он сам признает вину представителей секты и постарается компенсировать случившееся. Все сделает, чтобы загладить этот конфуз. А вот просить за тех, кто был схвачен, старый мастер не будет. Он прекрасно помнил о том, чей младший родственник так провинился. Этот старейшина уже давно намекал на то, что нынешний глава секта «Изысканного ветра» не совсем хорошо справляется со своими обязанностями. Он был так смел именно потому, что его семья была достаточно многочисленная. И тот факт, что из этой семейки таким образом удастся выбить некоторые силы в виде одного мастера и пары-тройки многообещающих учеников, все-таки позволит главе секты «Заставить этого злобного старика на некоторое время заткнуться. Ненадолго. Но все же. А пока ему придется отправиться в сокровищницу секты, где старый мастер может взять то, что можно будет передать империи Дан в дар в качестве компенсации за случившееся. Кто бы знал, как ему этого не хочется делать. Но выбора у него просто нет». Если император Шакин пойдет на принцип, то он может действительно объявить блокаду обители провинившейся секты, и тогда они действительно окажутся как в осаде. А запасов пищи им надолго не хватит. Представители секты, особенно различные мастера и старейшины, не привыкли себя в чем-то ограничивать, особенно в пище. Они любят хорошо покушать. А также и выпить хорошего вина. Правда, как теперь старейшины будут решать вопрос с поставками? Его уже не интересуют. Задание им было дано. Пусть исправляют свои ошибки. У самого же главы секты, изысканного ветра, сейчас голова будет болеть совершенно от других вещей.